Глава вторая. «Ну, наконец-то!» раздраженно проворчал Айрус, когда Вика нагнала их птицы где-то на середине моста. «Все, идем дальше?» «Идем», рассеянно ответила Вика, пристально глядя куда-то немного выше и левее его уха. Айрус даже обернулся, чтобы посмотреть, что привлекло ее внимание. Он, разумеется, не знал, что совсем рядом с ним в воздухе парит Викина мечта, и не видел ее. А Вика ни на миг не отрывала взгляда от ванильки. На этой тонкой полосочке, висящей над пропастью, именно мечта отделяла ее от катастрофы, и Вика держалась за нее изо всех сил. Она настолько сконцентрировалась на ванильке, что не замечала, как приближается край осколка, и не сразу увидела, что с что-то произошло. Он остановился и начал лихорадочно шарить рукой по груди, и только когда Вика буквально уткнулась носом в спину птицы, ей пришлось оторвать взгляд от ванильки, и она увидела, как в этот самый момент... Айрус достал из-под куртки ее кулон. «Ты чего?» — спросила птица. «Он жжется!» — недоверчиво ответил Айрус, держа кулон за шнурок и обвиняюще ткнул пальцем в Вику. «Ты! У нас же был уговор! Что ты сделала?» «Я?» — искренне удивилась Вика. «Да ничего я не делала!» «Ты что, передумала?» «Но так нельзя!» — почти взвизгнул Айрус. «Мы выполнили свою часть уговора!» «Довели тебя до кузы! Ты обязана выполнить свою!» «Честное слово, я ни при чем! Я тоже выполнила свою часть уговора и отдала кулон, а вы его взяли, и тогда он не был горячим!» «Почему же сейчас стал обжигать?» «Не знаю!» Забывшись, Айрус отпустил кулон, он лег ему на грудь и тут же обжег. Айрус сохнул и сорвал его с шеи. Держа кулон за шнурок на вытянутой руке, он смерил злым взглядом Вику, а потом лицо его искривилось. Он все равно сжется. Даже так!» Воскликнул Айрус, торопливо перекладывая кулон из одной руки в другую. «Не урони!» Занервничала птица. Вика замерла от страха. «Если кулон упадет в бездну, то пропадет навсегда!» «Его держать невозможно, он все горячее!» «Дай мне!» Рявкнула птица, выхватила кулон и тут же вскрикнула. Она попыталась не обращать внимания на жжение, продолжая держать шнурок. Возможно, надеялась, что боль станет терпимой, но уже через несколько мгновений ее ладонь сама разжалась. Ахнув, птица попыталась поймать летящий в пропасть кулон другой рукой, но потеряла равновесие, и ей пришлось схватиться за веревочные поручни. Вика в ужасе наблюдала за происходящим. А дальше все было как во сне. Когда осколок сердца выпал из руки птицы, Вика отпустила одну руку и, держась за поручень другой рукой, резко наклонилась вниз, пытаясь поймать летящий в бездну кулон, который вдруг начал ярко светиться. Кончики пальцев скользнули по кожаному шнурку и не сумели его схватить. Голова закружилась, и перед глазами Вики возникла отчетливая во всех подробностях картина того, как голубой осколок, сияя все ярче и ярче, летит в бездну. А она ничего не может с этим поделать, только беспомощно смотреть. На миг Вики даже показалось, что и она сама падает вслед за кулоном. А мимо проносится огромная скала, нижняя часть осколка, которая находилась бы под землей, если бы Кууза не парила в воздухе. Тут и там в ней виднелись входы в узкие пещеры, и когда мимо пролетал кулон, его свет отражался в глубине этих сводов, отчего казалось, будто там целый подземный город. Что-то мягкое и теплое прикоснулось к пальцам Вики, и видение падающего кулона и входов в подземный город пропало. Рядом с Викиной рукой, в воздухе, парила ванилька, держа в клюве шнурок кулона. Вика облегченно всхлипнула, взяла осколок и крепко зажала его в ладони. Потом с трудом поднялась и буквально повисла на веревочных перилах, чувствуя, что ноги ее не держат, а все тело бьет крупная дрожь. «Надо же!» — выдохнул Айрус. «Поймала!» И Вика поняла, что со стороны для тех, кто не видит мечту, Это, должно быть, выглядело так, словно она сама успела схватить кулон. «Страшно даже подумать, что бы с нами сделали, если бы мы его потеряли!» С нервным смешком сказала птица и потянулась, чтобы забрать кулон, но, едва прикоснувшись к шнурку, отдернула руку. «Ну и что теперь делать?» — она обернулась к Кайрусу. «Он все так же обжигает!» «Для начала предлагаю добраться до осколка, тем более до него уже рукой подать», — ответил тот. «Думать, как быть с кулоном, будет куда приятнее на земле, а не над пропастью». «А она?» — кивнул Айрус на Вику. «Пусть несет пока, раз мы больше не можем». Так и сделали. Остаток пути дался Вики на удивление легко. То ли потому, что край Куузы был уже рядом, то ли потому, что драгоценный кулон снова с ней. Вот он висит на шее и словно придает сил. А может потому, что после пережитого страха за кулон Подвесной мост перестал казаться таким пугающим. На краю осколка уже поджидали два констебля. На этот раз их вид не вызвал у Вики никакого испуга. Вероятно, потому что прямо сейчас ей не было до них никакого дела. Девочка торопливо отошла подальше от моста и с радостью опустилась на землю. Наконец-то! Как же хорошо, когда под ногами снова надежная опора. Несмотря на то, что от облегчения шумело в ушах, До веки начал доноситься разговор Айруса и птицы с констеблями, и он постепенно набирал обороты и громкость. «Как побег? Что за побег?» — возмущался Айрус. «Мы разыскиваем девчонку по всему восьмирью, наконец находим ее в фортуге на самом защищенном осколке, хитростью заманиваем ее навстречу, убеждаем добровольно отдать нам осколок сердца, проводим ее через все тумарье и передаем вам из рук в руки все, что от вас требовалось не напортачить». Всего лишь делать то, что вы и так всегда делаете. Охранять тюрьму. А вы...» От возмущения Айрус поперхнулся воздухом и закашлялся. Вика навострила уши. «Побег. Кто сбежал? Тетя Генриетта сбежала? Вот это да! Значит, вот почему кулон стал сжечься. Одним из условий сделки было то, что Айрус и птица доставят ее в кузу к тете Генриетте. Именно поэтому Вика согласилась добровольно передать осколок сердца. но тети в кузе больше нет а значит и условия не выполнены вика не могла понять что чувствовать сильнее облегчение из за того что кулон похоже остается с ней или разочарование из за того что тетя генриетта опять исчезла но как продолжал айрос заламывая руки как скажите на милость он мог сбежать ладно положим он как то выбрался из камеры но из кузы то не уйти «Выход в Тумарии один-единственный!» — кивнул он на мост позади. «И пройти по нему незамеченным невозможно! Хотите сказать, вы такие разявы, что он воспользовался вашим аппаратом для перемещений?» Вика внимательно слушала Айруса, и только когда он сделал паузу, чтобы набрать побольше воздуха и продолжить гневную тираду, сообразила. «Айрус говорит, он, не она!» Выходит, сбежала не тетя Генриетта. Но кто тогда? Прежде чем Вика успела подумать об этом, она услышала, как один из констеблей спросил. «Осколок у вас?» И тут Вика поняла, что ей давно уже надо бежать. Конечно, идея побега казалась безумной. Куда бежать с осколка тюрьмы? Обратно по мосту в Тумарье? Ее тут же нагонят. Попробовать спрятаться на самом осколке? но она ничего здесь не знает. И все же сидеть на месте и спокойно ждать констеблей тоже не хотелось. Уже то, что они не арестовали ее, как только она ступила с моста на землю, огромное везение. Да и не сделали они это, наверное, только потому, что бежать и правда некуда. Хотя как-то же удалось сбежать этому таинственному ему, о котором кричал Айрус. «А с чего вы взяли, что мы вам его отдадим?» взвился Айрус. «Мы свою часть уговора выполнили». Между прочим, шкуры ради этого рисковали. А вы?» Убедившись, что прямо сейчас никто не обращает на нее внимания, Вика начала тихонько отползать назад. Поодаль виднелись кусты, и она решила сначала добраться до них, а потом подумать, что делать дальше. Прятаться среди россыпи камней и нагромождений валунов, которые тянулись вдоль края осколка, или же попробовать добраться до окраины города, которую отсюда было прекрасно видно. «Мы найдем его, далеко он уйти не мог». заверил констебль. «И вообще, вам-то какая разница, пропал он или нет?» «Мне какая?» еще больше возмутился Айрус. «Ах, мне какая! Да вот такая!» выкрикнул он и показал ожог на ладони. «Вы хоть знаете, что при любой попытке забрать осколок силы он сжется, как горящая головешка? Чтобы его взять, владелец должен отдать его добровольно!» Девчонка согласилась это сделать, только если мы выполним несколько условий. И вот теперь одно из этих условий нарушено из-за вас. Вика благополучно доползла до кустов и тихонько пробралась сквозь заросли. Ветки при этом издавали, как ей казалось, оглушительный шум. Камни и песок громко шуршали под ногами, и она каждую секунду ждала, что ее вот-вот окликнут. Однако констебли продолжали увлеченно ругаться с Айрусом и птицей, давая Вике драгоценный шанс уйти. «Ну надо же!» — насмешливо воскликнул Констебль. «Вот ж не думал, что раскольники понятия не имеют, как справиться с осколками сердца. Вы что, и правда не знаете, как забрать их силой?» Вика испугалась и непроизвольно схватилась за кулон. После случая с бандитами Фортуги и Сайрусом на мосту, она была уверена, что осколок в случае чего прекрасно за себя постоит и будет обжигать так, что никто не сможет до него дотронуться. Но выходит... «У Констебли есть какая-то хитрость?» «А откуда нам знать? Вы только называете нас союзниками, а на деле от вас нет никакого толку. Нами вы пользуетесь охотно. А как что-то дать взамен? Да хоть поделиться информацией? Ни за что!» «Союзнички!» — сплюнул Айрус. «Значит, Айрус птицы и раскольники. Причем раскольники со способностями темноходов. А Элла выходит с ними заодно», — мысленно прикинула Вика. На самом деле, никакой практической пользы от этой информации не было. То, что она узнала, никак ей не поможет выбраться из нынешней передряги. И все же Вика ощутила легкое удовлетворение, сродни тому, какое испытываешь, обнаружив нужный кусочек пазла, который долго не мог найти. «Хватит!» — донесся до Вики резкий голос одного из констеблей. «Где осколок?» «А сами вы как думаете?» — язвительно ответил Айрус. «Если он снова жжется, его невозможно взять в руки!» «Смотри, — высокомерно сказал констебль, — сейчас ты увидишь, как это делается!» «Все!» — поняла Вика и еще раз огляделась, оценивая варианты отступления. «Сейчас они увидят, что меня нет, и пустятся в погоню!» Окраина города была совсем недалеко, но чтобы до нее добраться, придется бежать через голый каменистый пустырь, где ее, разумеется, легко догонят. Или же дадут сигнал констеблям в городе, и те схватят ее там». Вариант с краем осколка выглядел предпочтительнее, если, конечно, не думать о том, что можно сорваться и упасть в пропасть. «Ну что, Ванилька!» — шепотом обратилась Вика к мечте. «Бежим!» «Кстати, если у тебя в друзьях водятся какие-нибудь удачки или везинчики, ну, мало ли, кто у вас тут в восьмире еще обитает, зови их на подмогу!» С нервным смешком добавила она и, пригнувшись, припустила к нагромождениям валунов. «Может, удастся найти среди них какую-нибудь щель?» в которую получится забиться и переждать, а потом... О том, что она будет делать потом, Вика не стала даже думать. Прежде чем об этом беспокоиться, надо улизнуть от констеблей, а это та еще задачка. Каменная крошева рассыпалась под ногами, замедляя движение. Устойчивые на вид камни шатались, стоило только на них ступить. Острые края не давали за них ухватиться. А позади уже раздавались крики и хорошо знакомый ей звук свистка. Пропажу Вики обнаружили и зовут на подмогу. За очередной каменной насыпью Вика увидела петляющий среди валунов ручей, но присмотревшись, заметила, что вместо воды в нем медленно, словно густой кисель, течет черный туман. пары ветра донес характерную смесь запахов плесени, сырости, злости и обид, и Вика поняла, что это мусор из города. Девочка проследила за потоком взглядом. Ручей доходит до края осколка и просто стекает вниз, в пропасть. А там, далеко внизу, наверняка смешивается с тумарием. Вика обернулась. Русло действительно тянется от самой кузы. В Ова плохие эмоции вывозили за город на телегах. А тут, получается, устроили что-то вроде канализации, которая сбрасывает все помои с края осколка. С одной стороны, решение, конечно, эффективное. Но с другой, неужели жители не боятся, что однажды сбрасываемый мусор заполнит пропасть и начнет затапливать осколок? Да, может, и не при их жизни, а много позже. Но все равно эту проблему когда-то придется решать. Или им все равно? На мою жизнь хватит, а дальше будь как будет. Однако сейчас было не место и не время раздумывать о том, как правильно избавляться от эмоциональных отходов. Вика снова торопливо оглядела на валунов и крупных каменных обломков вокруг. Ни одной щели, в которую можно протиснуться. Все ли слишком узкие или, напротив, такие большие, что в них никак не укроешься? Перескочив через ручей черного тумана в самом узком его месте, Вика продолжала торопливо пробираться через каменные завалы, надеясь, что вот сейчас она минует этот холм, обойдет вон ту громаду и откроется какой-нибудь пригодное для укрытия место. Однако спасительных расщелин за очередным завалом валуном или насыпью не появлялось, а голоса позади становились все ближе, и Вика пришла в отчаяние. И тут зачерлыкала ванилька. Она подлетела к краю обрыва, убедилась, что Вика за ней наблюдает, и улетела вниз, скрывшись из виду. Через несколько мгновений появилась и еще раз повторила этот маневр. «Что там такое?» — спросила Вика, догадавшись, что мечта хочет ей что-то показать, и торопливо подошла к краю. Перегнуться, чтобы увидеть, что там внизу, было страшновато, но Вика заставила себя лечь на землю, подползла к краю и свесила голову. Там была каменистая стена, уходящая вниз. и бесконечная бездна под ней. А почти под самым краем обрыва виднелся вход в пещеру. Одну из тех, которые Вика видела, когда, как ей казалось, падала вслед за кулоном в пропасть. «Предлагаешь, лезть туда?» — спросила Вика дрогнувшим голосом. Ванилька сделала круг около входа, залетела внутрь, а потом снова вылетела, недвусмысленно давая понять, что зовет за собой. Вообще Вика была готова забраться куда угодно, лишь бы спрятаться. Но на поверхности, лезть через край осколка, рискуя в любую секунду сорваться в пропасть, не хотелось. Однако чрезвычайные ситуации на то чрезвычайные, что не оставляют выбора и заставляют делать то, что в других условиях ни за что бы не сделал. И между арестом и риском упасть в бездну Вика выбрала второе. Вход совсем рядом с поверхностью, и она будет очень осторожна. Ну и, наконец, ванилька не стала бы предлагать что-то самоубийственное, не так ли? Последняя мысль обнадежила Вику больше всего, и, развернувшись, она свесила ноги через край. Девочку тут же охватил страх. Она широко раскинула руки, словно хотела зацепиться за землю, как за поручни, и стала осторожно нащупывать ступней вход в пещеру. Найдя его, начала потихоньку ползти назад, одновременно протискивая ноги вглубь подземной норы. Со стороны, наверное, это выглядело так, будто Вика сложилась пополам на краю обрыва. Действовать приходилось медленно и осторожно, хотя все внутри так и требовало двигаться быстрее, ведь погоня была уже совсем рядом. Но Вика изо всех сил старалась не спешить, ведь цена ошибки — это полет в бездонную пропасть. Буквально за секунду до того, как девочка последним рывком полностью протолкнула себя в пещеру, она увидела, как из-за каменной насыпи выскочили констебли. Но было уже поздно. Вика скрылась в узкой норе за краем осколка. «Надеюсь, они меня не заметили», — подумала она, и стала извиваться ужом, пытаясь перевернуться со спины на живот, чтобы было удобнее ползти по тесной щели. Перевернуться в итоге получилось, но Вика тут же обнаружила, что есть еще одна сложность — ползти ногами вперед. Впрочем, с этим ничего нельзя было поделать, и пришлось продолжать ползти так, и побыстрее. Вдруг констебли знают об этой пещере, Тогда они могут перегнуться через край и заглянуть внутрь, и лучше ей к этому времени забраться поглубже, чтобы они ее не увидели. Вика продолжала отползать вглубь тесной норы, стараясь не поддаваться подступающей панике. Двигаться в неизвестность, не видя, что там впереди, было страшно. Чем дальше Вика отползала от выхода, тем становилось темнее и холоднее. Нора казалась все уже, стены давили все сильнее, и тесный проход все больше напоминал западню. А вдруг она тут... «Застрянет!» «Чудесно! У меня, оказывается, не только боязнь высоты, но еще и боязнь замкнутых пространств», — подумала Вика. И это была ее последняя разумная мысль. А затем на нее обрушилась волна паники, которую она так хотела сдержать, но не смогла. Всего одно короткое мгновение, и вот уже Вика быстро и тяжело дышала, в груди колола, легкие судорожно сжимались, словно ей не хватало воздуха, и ее буквально распирало от непреодолимого желания ползти обратно к выходу и быстрее, быстрее, быстрее, пока ее тут не раздавило насмерть. Узкий тоннель осветился мягким сиянием. Вика не сразу поняла, что источник света — это ванилька. Мечта подбежала к лицу хозяйки, озабоченно его обнюхала, а затем лизнула Вику в нос. У девочки невольно вырвался короткий смешок, который она тут же подавила, вдруг услышат, и поняла, что паника отступила. Вот и чудесно! Теперь можно спокойно осмотреться и оценить обстановку. Что ж, от входа Вика уползла довольно далеко. Сейчас посидит тут для верности подольше и... И тут раздались громкие голоса. Констебли! — испугалась Вика. Должно быть, они знают об этой пещере. Вика активно заработала локтями, извиваясь всем телом, стала протискиваться дальше вглубь узкого лаза, уже не думая о том, как вокруг темно, как узко, как давит стены и как ей страшно. Поистине опасность составляет совершать чудеса. Девочка все ползла и ползла, стремясь спрятаться поглубже в норе. Как вдруг, после очередного рывка, ноги не почувствовали под собой опоры. Вика не сразу это осознала и по инерции продолжала ползти назад, и потому через миг ноги перевесили, и она полетела вниз, в полную неизвестность. У страха есть одна суперспособность. Растягивать время. Пока Вика падала, ей казалось, что она летит целую вечность. Но в конце концов она плюхнулась на горку песка и мелкой каменной крошки, а сверху на нее упал рюкзак. Подняв голову, Вика увидела тоннель, из которого вылетела. Получалось, что падала она всего ничего, потому что тот был совсем низко. Тем не менее, как бы низко ни был вход в тоннель, по которому она ползла, он находился над головой. Встав на цыпочки... Вика могла дотянуться до края кончиками пальцев, но забраться внутрь, чтобы проползти обратно, у нее совершенно точно не получится. Поняв это, Вика уселась на землю, оглядела темную пещеру и поняла. Обратный путь наверх закрыт, и она тут застряла.